94. -е. Сын мой, цель эволюции вожжечь огни духа. Творчество без них невозможно. Творчество свидетельствует о наличии огней. Именно огонь уявляется в творчестве. Ярые проявления искр гней радостнам к творчеству ведёт учитель.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 Надо учей, сколь не сильны, ни чётки, слабы инертны мысли обычных людей. И тот, кто огни пробудил, может действовать ими, зная, что сильнее они бессильногомышления многих. Носить мою приходится считаться и тьма владеет некоторыми огнями. Следует помнить, что бессильная тьма, если единение нерушимо с владыкой. Ваши с владыкой а их идущих за вами нерушимое единение с вами их научите с учителем единение крепко держать и тоже без трещи